Глава 20. Макс летел по таечному Парижу, петляя на арендованной машине по широким проспектам. Ещё пару часов назад он думал о том, как завтра покажет Кай так хорошо знакомый ему город, как они позавтракают в его любимой маленькой кофейне на Рюльс-Сен-Сан-Пэ, прогуляются вдоль Сены. и заберутся на смотровую площадку небоскреба Мон-Парнас, чтобы восхититься видом Парижа с высоты птичьего полета и не видеть само это ужасное здание, раздражающее всех парижан. Как пообедают в каком-нибудь новом и жутком модном ресторане, где будут смеяться над кулинарными изысками непривычной французской кухни, а потом возьмут по пакетику жареных каштанов у одного из уличных торговцев и пройдутся по мосту Марии, наслаждаясь сладковатым дымно-ореховым вкусом и огнями фонарей, отражающихся в спокойной воде реки. Представлял, как девушка будет сжаться к нему, пытаясь согреться, а он будет смахивать снег с ее волос и целовать ее на узких улочках города влюбленных, старательно отрицая саму мысль, что и сам давно уже влюбился». Сейчас же Макс понимал, что ничего этого уже не будет. Что пара фраз, непонятно как и почему сорвавшихся с его языка, он в одну секунду разрушил то, что они с таким трудом выстраивали последние полгода. И теперь единственной его задачей было подстраховать её на последнем совместном задании. после чего он переедет обратно в Нью-Йорк и постарается вернуться к привычной когда-то жизни, к которой еще недавно так стремился. После ухода Ка ему понадобилось около 15 минут, чтобы взять себя в руки, успокоиться и принять это решение впервые за долгие годы работы в агентстве, нарушая прямой приказ и совершенно не заботясь о последствиях, которые его ждут. В гнетущей тишине звонок мобильного телефона показался оглушающим. И, поморщившись, Макс взял трубку. «Макс, вы должны немедленно оттуда уходить! Слышишь? Сейчас же забирай Каи и сваливайте!» Ник практически орал, а в каждом слове явственно прослеживались нотки паники. «Успокойся и объясни нормально, что случилось!» Парень на том конце выдохнул, пытаясь справиться с собой. У нас завёлся предатель. Были слиты все планы операции на ближайшие несколько недель. Мы потеряли четырёх агентов, которые были на заданиях. Остальным удалось выбраться. Так, стоп. Почему ты вообще со мной разговариваешь? Выска ещё не начали? Да ё-мать. Макс крепко сжал зубы, выжимая максимум из машины, чтобы как можно скорее добраться до загородного клуба. Этого ещё не хватало. Но почему именно сегодня? Макс, что происходит? Где ты? Еду за Кай, рыкнул парень, пытаясь отключиться от событий последнего получаса и сохранить трезвую голову, а Ник как будто целенаправленно подливал масло в огонь, продолжая задавать раздражающие вопросы. Почему вы не вместе? Потому что я мудак, грёбаный мудак. Макс от злости ударил руками по рулю, а Ник на несколько секунд даже потерял дар речи. Он еще никогда не слышал, чтобы Макс так выражался. «Что ты сделал?» — голос на том конце опустился до удивленного шепота. «Мы в очередной раз поспорили, и я очень сильно ее обидел. Она ушла сама». «И ты ее отпустил?» «Ее не так-то просто удержать». особенно когда она раздаёт приказы. Чёрт, мужик, что же ты ей такого сказал? Ник даже присвистнула от удивления. Она раньше никогда не использовала свой статус, не приказывала ни одному агенту. Это неважно. Я всё равно не собираюсь сидеть в номере и ждать, вернётся ли она. Я почти на месте. В трубке снова повисла тишина, а потом Ник произнёс как-то уж слишком обречённо. Макс, Вытащи её. И сам тоже. В общем, вернитесь домой. Вернёмся. Макс скинул звонок, выключил фары и, избавив скорость, подъехал к территории большого загородного дома, в котором находился закрытый клуб для мужчин. На парковке перед главным входом машину Кай среди других Макс так и не увидел. Хотя по изначальному плану она должна была появиться здесь в открытую. Весь дом был погружён в темноту, и это было странно, очень странно. Парень обошёл территорию по крову, прислушиваясь к каждому звуку. Позади большого особняка он заметил на снегу капли крови, уходящие в сторону леса, окружавшего его с трёх сторон, а чуть дальше тонкий кожаный браслет, поблёскивающий металлической вставкой. Макс поднял его и, проведя пальцем по пластине, прочитал выгравированные на ней слова: "Твой дом там, где твоё сердце". Ари мгновенно сорвался с места. Это был её браслет. А значит, Кай выбралась на судя по увеличивающимся с каждым его шагом красным лужицам в следах женских сапог, теперь где-то в лесу истекает кровь. В глубине тома раздался взрыв. Макс пригнулся, закрываясь рукой от вылетающих из оконных рам сёгл и, не обращая внимания на то, как особняк охватывает пламя, ещё быстрее помчался в сторону леса и дальше среди деревьев Капли на снегу превратились в кровавые полосы, а в нескольких десятках метров в свете полыхающего зарева он различил неподвижную фигуру, лежащую у корней огромного дуба. Орухнув на колени рядом с девушкой, Макс проверил её пульс. Сердце билось слабо и неровно. Ресницы Кайзы дрожали, и она чуть приоткрыла глаза. Кажется, Я оставил вот там твою сумку. И, наверное, мы уже не сможем её собрать. Осматривая её полуобнажённое тело в поисках источника кровотечения, Макс хмыкнул: "Рад, что ты ещё способна шутить". Он скинул с себя куртку, оторвал рукав от защитной водолазки, скатал его валиком, прижал к бедру девушки и перетянул ее ногу с жгутом, скрученным из второго рукава. «Где твоя машина?» Укутав ее в свою куртку, Макс подхватил Кай на руки. «Если она направлялась сюда, значит, и машина должна была быть рядом. Уж точно ближе, чем та, на которой приехал он». «Там...» за кустами. Ярко-красные губы еле шевелились, и Макс широким шагом направился в указанном направлении, не обращая внимания на пронизывающий ветер, бросающий ледяные колючки с ближайших веток ему в лицо. Девушка в его руках обмякла. "Дьявол, Кай, ты же не думай," Он быстро, но бережно уложил её на заднее сиденье, прыгнул за руль и понёсся по петлявшей среди деревьев просёлочной дороге, спешно набирая на телефоне несколько сообщений.